Что-то и сделала, заботливо закрыв ладонь жервезы, сжимая ей пальцы в кулак, как будто вложила ей в руку золотой. Вы счастливая женщина жервеза, вы скоро станете матерью. Селестри от неожиданности пропилил на красный свет: Что? Она объявила, что ты ждешь ребенка? Что я буду матерью. С подачи Святого Духа, что ли? Именно так я сразу себя и спросила. «О, конечно, она не замедлила спросить прощения у Святой Троицы, наша сестра Жервеза, за то, что невольно привлекла Святого Духа к этой шутке». «Просто игра слов, и ничего больше, не придирайтесь». Но юная особа, словно проследив ход ее мыслей, настойчиво подчеркнула. «Я говорю вполне серьезно, Жервеза, и года не пройдет, как вы родите. Это так же несомненно, как то, что Су ушел от нас сегодня утром». «Так», — заключил Селестри, паркуясь во дворе больницы, — «придется мне присмотреть за тетюсом». «Ему за тобой», — ответила Жервеза и, открывая дверцу машины, добавила, «а я пока присмотрю за Святым Духом». Она уже поставила ногу на тротуар. «Постой!» — Селестри схватил ее за запястье. «Постой, Жервеза!» Только что они позволили себе немного отвлечься. Маленькая малосценовская переменка, немного райской безмятежности в буре тревог. Клешня Селестри, стиснувшая ей руку, ясно напомнила, что шутки кончились. «Возвращаемся в ад». «Смотри». Он протягивал ей фотографию. Она шатнулась, как от удара. На снимке был голый торс Су. Его татуировка. От груди до шеи. План Бельвиля на мертвом пергаменте факса. Кто-то сфотографировал труп, шесть белый снег. Одно туловище без головы. До следа от веревки. «Из судмедэкспертизы?» Селистре отрицательно покачал головой. «Когда ты сменила меня в морге, сегодня ночью, я по дороге домой включил радио в машине. В новостях говорили о рассеивании зебры. Мы так были заняты с самого утра, что, наверное, одни только и не слышали об этом». Тогда я, прежде чем отправиться домой, заскочил к своей знакомой журналистке по фамилии Коппе. Она детально мне расписала все представления этого Барнабу. Она еще пошутила, заметив, одни стирают, другие хранят память, и достала мне эту копию, которую только что скинули ей на факс. Бельвиль на груди шесть Су. В ее редакции хотели, чтобы она быстренько сварганила статейку на эту тему. Живая память против эстетов забвения, что-то вроде этого. Кто им продал снимок? Никто. Какое-то информационное агентство. Копии, наверное, уже успели разослать по всем редакциям. И завтра это появится во всех газетах? Скорее всего. Она сложила факс. Она сложила в четверо бюст шесть су. Она даже не заметила, как ее ногти вонзились ему в ребра. И я хочу знать, кто это сделал. Я тоже. Через два часа я заеду за тобой.